Глава двадцать шестая. Новый путь. Стинов спал глубоким сном без сновидений. Проснулся он, как рассчитывал, ровно через четыре часа. Боясь упасть с огромной высоты, он запретил себе двигаться во сне, поэтому лежал все так же на спине. Избитое, измученное тело затекло и ныло. Помимо боли во всем теле, Давала о себе знать и проснувшееся чувство голода. Оперевшись руками о пол, Стинов приподнялся и сел. Стена последнего уровня поднималась ещё метров на 5-6. Верхний край её смыкался с зелёной плоскостью поля. Глядя снизу, невозможно было определить, насколько велик зазор между ними. Когда-то медлив рассказывал Стинову, что на крыше самого верхнего сектора сферы расположен исследовательский центр, в котором готовилась к запуску капсула, способная преодолеть поле стабильности. Однако он не упомянул или просто не знал, расположена ли стартовая площадка непосредственно на открытом участке крыши или же в специальном закрытом бункере. Для того, чтобы проверить, как всё обстояло в действительности, нужно было подняться на самый верх Стинов поднялся на ноги и для разминки сделал несколько простых гимнастических упражнений. Кровь быстрее побежала по жилам, возвращая силу мышцам и подвижность суставам. Ещё раз тоской взглянув на стену, по которой ему предстояла карабкаться, Стинов тяжело вздохнул и, вытянув руку вверх, ухватился за скобу, до которой сумел дотянуться. Восхождение было не менее сложным, чем на первом этапе. но на этот раз более спокойным, без нервозности ожидания выстрела снизу. Теперь Стинов мог более тщательно выбирать опоры для рук и ног. Он старался экономно расходовать силы, рассчитывая на то, что если наверху поле вплотную подходит к крыше сектора, то ему предстоит проделать такой же путь вниз. А о том, что делать, если выбраться на крышу не удастся, Стинов старался не думать. Когда он преодолел 2/3 расстояние до верха, стало видно, что между верхним краем стены и полем существует полоска свободного пространства, достаточная для того, чтобы выбраться на крышу. Некомая более силы на обратный путь с тинов по лесу быстрее. И чем выше он поднимался, тем больше становилось пространства, отделяющего крышу от поля. Поле имело сферическую форму и накрывало крышу, подобно куполу. С краю, где Стинов выбрался на крышу, поле находилось от нее на расстоянии меньше метра. В центре оно поднималось на высоту более 10 метров. Тусклый, зеленоватый свет, излучаемый полем, не позволял отчетливо рассмотреть все, что находилось на крыше. Однако, с первого взгляда было ясно, что это была степень, Та самая стартовая площадка для капсул, про которую говорил Медлев. Края её были обнесены турникетами, отмечавшими зону, в пределах которой люди могли ходить без риска зацепиться головой поле. Ближе к центру располагалось несколько прямоугольных бараков, в которых должно быть и располагался исследовательский центр. Стивен направился к центру площадки. Подойдя к баракам, он увидел, что между двумя корпусами стоит капсула небольшого размера, рассчитанная не более чем на одного человека. Внешняя поверхность капсулы была покрыта мелкими серебристыми пластинками, похожими на рыбью чешую. Формы она напоминала половинку капли, острый конец которой являлся носом необычного летательного аппарата. В хвостовой, расширенной части аппарата располагалась кабина пилота. Узкий люк, ведущий в кабину, находился сзади. Стинов обошел капсулу сбоку и увидел на ее борту эмблему, нарисованную синей краской от руки. Это был знак, который впервые показал ему учитель Лик. Круг с точкой в центре. Капсула должна была лететь на Землю, поэтому кто-то и нарисовал на ее борту этот символ. В первом строении, в которое заглянул Стинов, располагалась какая-то лаборатория. Электричество было всё ещё подведено, и когда Стинов включил свет, то увидел большое помещение с тремя рядами длинных лабораторных столов. На столах, покрытых слоем пыли, стояли какие-то полупустые склянки и брошенные приборы, которые должно быть не представляли особой ценности. Терминала инфосети, который Стинов в тайне надеялся здесь обнаружить, в помещении не было. Зато в углу имелась раковина. Когда Стинов отвернул кран, послышалось рычание пустых труб. Через пару минут кран завибрировал и выплюнул в раковину порцию грязной застоявшейся воды. После этого вода потекла ровной струёй и вскоре сделалась прозрачной. Припав губами к крану, Астинов долго с наслаждением пил холодную воду. Напившись, Игорь вытер губы, закрыл кран и отправился осматривать другие помещения. В следующем здании располагалось несколько комнат конторского типа и небольшой конференц-зал с пятью рядами кресел и демонстрационным экраном. Ничего интересного для себя Астинов здесь не обнаружил. Третье строение когда-то было складом. из него вывезли всё, что можно было хоть как-то использовать. Вы забили, имелись только обрезки проводов, крепёжные болты с сорванной резьбой, да мелкие обрезки металлопластика. На пустых стеллажах Стинов обнаружил только пару завалившихся в угол гаечных ключей и автоматическую отвёртку. Уже собираясь покинуть складское помещение, Стинов заметил на стене шкафчик аптечки. Заглянув в него, он нашёл там флакон с аэрозолем антисептиком и кое-что из перевязочных материалов. Всё это он забрал с собой, рассчитывая, закончив осмотр, хотя бы поверхностно обработать свои раны. Четвёртое и последнее строение представляло собой жилой корпус. Комнаты были пусты, но на кухне Стенов нашёл два запечатанных пакета соевой муки. Поскольку разогреть еду было негде, он просто вскрыл один пакет, добавил в него воды из-под крана, перемешал и принялся прямо через край пить получившуюся густую, пресную и абсолютно безвкусную массу. Удовольствие такая еда не доставила, но по крайней мере, голод она несколько приглушила. Снев в комбинезон Стинов обработал антисептиком открытый Стинов края глубокого пореза на левом бедре пластырем, он наложил сверху бинтовую повязку. Стинов чувствовал тяжелейшую усталость, но всё же, прежде чем лечь спать, он решил завершить осмотр. Пока он ещё не видел самого главного люка, через который на площадку поднимались люди и доставлялось оборудование. В своё время путь на стартовую площадку прилегающий к сектору Ньютона, который сейчас был занят бешеными. Бешеные из банды убитого крика, скорее всего, считают, что сбежавший от них монах погиб, добравшись до крыши сектора. К тому же, верхний уровень сектора Ньютона, скорее всего, принадлежит другой банде, которая нет никакого дела до того, что случилось в банде, оставшейся без главаря. Следовательно, если ход удастся обнаружить и открыть То возможно, удастся и воспользоваться им, чтобы добраться до шахты лифта, ведущей к сектору Паскаля. Найти место, где прежде находился выход на площадку, не составляло труда. Рядом с ним была установлена станина подъёмного устройства, с помощью которого на крышу сектора затаскивали громоздкие предметы. Но при первом же взгляде на крышку люка Стино стало ясно, что воспользоваться этим путём ему не удастся. Люк был не просто залит герметиком, который ещё можно было бы попробовать выковырить отвёрткой, а капитально заварен. Пытаться открыть люк было всё равно что надеяться прорезать новое отверстие в крыше сектора. Без мощных режущих инструментов делать здесь было нечего. Стивен собрался было со злостью пнуть крышку люка, но вспомнив наставление учителя Лига, опустил занесённую для удара ногу. эмоции следовало держать под контролем разума. Правда и разум пока ещё не подсказывал Стинову пути к выходу из тупика, но всё же он оставался единственным действенным инструментом, имевшимся в его распоряжении. Вернувшись в жилой корпус, Стинов в первой же попавшейся комнате улёгся спать. Он устроился прямо на полу, подложив под голову свёрнутую гардину, которую нашёл в конференц-зале. Тревожные мысли долго не давали ему заснуть. Не меньше часа он ворочился с боку на бок, стараясь расслабиться, прежде чем погрузился в долгожданное небытие. На этот раз, чувствуя себя в безопасности, Стинов проспал без малого 10 часов. Проснулся он хорошо отдохнувшим и набравшимся сил, но со все теми же тяжёлыми мыслями, которые не давали ему покоя даже во сне. Что делать дальше? Здесь на крыше он был обречён на медленную смерть от голода. Единственный известный стеновый путь внутри сферы лежал через дыру, прорезанную в стене сектора бешеными. Но этот путь был для него закрыт. Если бешеные и не дожидались его возвращения, то уходя, закрыли дыру металлопластиковым листом. Нечего было и пытаться открыть этот вход. вися без страховки над бездной. Как ни крути, получалось, что пути к спасению у него не было. Безрадостный вывод не привёл в тину в состоянии безнадёжного отчаяния. В данной ситуации уже не обстоятельства влекли его за собой, а сам он являлся хозяином положения. Он мог самостоятельно принимать решения, измеряя их со своими возможностями. И в запасе у него оставалось ещё не так уж мало времени. Ему просто невероятно повезло, что на крышу всё ещё была подведена вода. Умывшись, Стинов позавтракал половиной последнего оставшегося у него пакета с соевой мукой. Несмотря на голод, желудок отказывался принимать недоброкачественную сырую болтушку. Стинов почти насильно влил в себя приготовленную порцию понимая, что без еды долго не протянет. Запив отвратительный завтрак водой из-под крана, Стинов снова отправился осматривать свои владения. Повторный, более тщательный осмотр помещений не принес никаких обнадеживающих результатов. Стинову не удалось обнаружить ни запасов еды, ни средств связи, ни каких-либо инструментов, которые как-то могли бы ему пригодиться. Выйдя под зелёный небосвод поля стабильности, Стино подошёл к капсуле. Открыв люк в хвостовой части аппарата, он забрался внутрь. Помещение для пилота было очень маленьким и тесным. Пилот должен был лежать на животе в специальном амортизирующем коконе, вытянувшись во весь рост. Прямо перед ним располагалась узкая панель пульта управления. Только взглянув на неё, Стинов сразу же выяснил назначение каждого датчика и переключателя. Систем внешней связи в капсуле не было. Должно быть, создателями капсулы было предусмотрено размещение системы связи непосредственно в шлеме пилота. Впрочем, с такой же вероятностью можно было предположить, что они вообще не стали занимать под неё место, поскольку оттуда, куда должна была лететь капсула, Никакой связи со сферой быть не могло. Стинов нажал кнопку общего включения всех бортовых приборов, и панель управления засветилась разноцветными огнями. Задействовав программу тестирования, Стинов убедился, что все системы капсулы функционировали нормально, а энергогенераторы были полностью загружены. Но прямо хоть сейчас нажимай кнопку старта. Игорь усмехнулся, И отключив панель управления, выбрался из капсулы. Стоило ли спасаться от бешеных, которые собирались засунуть его в поле стабильности только для того, чтобы влезть в него самому? Капсула была создана на основании теоретических разработок, и никому ещё не удавалось её помощью преодолеть поле стабильности. Но даже если капсула способна на это, ради чего рисковать? Едва ли на безжизненной планете, превращённой в ядерную свалку, у него будет больше шансов выжить, чем на крыше сфер. Здесь он, по крайней мере, находится в своём привычном мире. Здесь он мог ещё тешить себя надеждой на чудесное спасение. Часы Устинова отобрали бешенные, поэтому время он мог определять весьма приблизительно, ориентируясь главным образом по степени усталости и чувству голода. Не меньше 5 часов он затратил на то, чтобы внимательно, сантиметр за сантиметром, исследовать всю ограниченную турникетами поверхность крыши. Он надеялся, что возможно ему удастся обнаружить запасной выход или какой-нибудь коммуникационный вывод. Однако надежды его не оправдались. Пол, по которому ходил Стивен, покрывали одинаковые квадратные плиты, плотно подогнанные и надёжно закреплённые на своих местах. Убедившись в тщетности всех своих усилий найти потайной ход, Стинов устало опустился на плиты и обхватил колени руками. В животе урчало от голода, саднило ушибленный бок. Тоска и жалость к самому себе, подобно лёгкому головокружению, вызывали ощущение слабости в суставах, присущее в равной мере как эйфории, так и предчувствию близкого конца. Зеленоватый полумрак ставши уже почти привычным, скрадывал очертания строений, делая прямые линии и углы плавными, расплывчатыми. И только капсула, поблёскивающая своим глянцевым покрытием, выделялась на общем фоне. Стинов старался не думать ни о чём конкретном, предоставив мыслям возможность плыть в неопределённых, случайных направлениях. Подобное состояние отстранённого наблюдения за собственными мыслями Как говорил учитель Лиг, могло привести к самым неожиданным решениям, которых никогда не добьёшься, стараясь осмысленно анализировать ситуацию. Постепенно Стино погрузился в дремотное состояние. Мысли его стали путаться и наслаиваться одна на другую, создавая фантастические комбинации, похожие на хитроумные ребусы. Неожиданно яркая вспышка заставила его вздрогнуть и открыть глаза. Он находился всё там же, на крыше сектора Ньютона. Строение и капсула были на месте, но вот зелёный купол поля над головой отсутствовал. Всё пространство вверху было залито ослепительно ярким светом, на который невозможно было смотреть, не прикрыв глаза ладонью. В двух шагах от Стинова, опираясь на длинную трость, стоял маленький одноглазый старик. Учитель Лиг удивлённо произнёс Стиноф, тропиво поднимаясь на ноги. Старик кивнул и приветливо улыбнулся ему. Как вы здесь оказались, учитель Лиг? Всё ещё не верия своим глазам, спросил Стиноф. Я там, где и всегда, ответил старец. Это ты оказался в плоскости моего сознания. Это не сон? спросил Стиноф. Может быть и сон, усмехнулся учитель Лиг. Но разве это имеет какое-то значение, если мы видим друг друга и можем разговаривать? Вы как всегда правы, учитель Лиг, наклонив голову, согласился со старцем Стиновым. Если бы можно было сделать так, чтобы этот сон никогда не кончался. Не узнаю тебя. Удивлённо наклонил голову к плечу старец. Прежде ты предпочитал жить в реальной жизни. Вот моя реальность. Встинув широким жестом руки, обвёл окружавший их безрадостный пейзаж. В этой реальности меня ожидает голодная смерть. Об этом пока ещё рано говорить, ответил учитель. Лик. Ты ещё не рассмотрел всех путей к спасению, а уже предаёшься отчаянию. Разве с крыши есть другой выход, кроме заваренного люка? с надеждой спросил Стин. Ты видно забыл то, чему я тебя учил, неодобрительно покачал головой старец. Кроме явного пути существует ещё и множество других, доступных только сильному духу и раскрепощённому сознанию. Ты сосредоточил всё своё внимание на люке, сразу же отметя в сторону иные пути, которые ты изначально счёл несуществимыми или же неприемлемыми для себя. Я в замешательстве учитель Лиг развёл руками Стинов. Мне казалось, что я перебрал все возможные варианты. А невозможные? Лукаво улыбнулся старец. Что вы имеете в виду, учитель? Ну, к примеру, у тебя есть ещё достаточно времени для того, чтобы попытаться усовершенствовать своё сознание и избавиться его от бремени плоти, ответил старец. Почему бы не назвать это просто смертью? попытался усмехнуться Стинов. Для кого-то смерть всего лишь начало нового пути, ответил старец. «Не для меня!» — уверенно тряхнул головой Стин. «Не для тебя!» — согласился учитель Лик. «Так что же мне делать? Ищи свой путь!» «Как? Вспомни! Я показал тебе твой знак, за которым ты должен следовать!» «Он все еще не ясен для меня!» — тяжело вздохнул Стин. Может быть, тебе это только кажется, улыбнулся в ответ учитель Лиг. Старец вскинул вверх руку, зажатой в ней тростью, и светящийся купол обрушился вниз огненным дождём. От нестерпимо яркого света, встинув, зажмурил глаза. Открыв глаза, он обнаружил, что сидит на том же месте и в той же позе, в которой застало его внезапное появление учителя Лиг. Был ли это сон? Или же каким-то образом ему и правду удалось соприкоснуться с плоскостью бытия, в которой существует сознание учителя Лига? Ответить на этот вопрос однозначно Стиноф не мог. Он и в самом деле задремал, но с другой стороны, разговор со старцем был последовательным и осмысленным. Такого не бывает в снах, где всё расплывчато и неопределённо. Стинов поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Ничего нового вокруг себя он не увидел. Учитель Лиг снова напомнил ему про знак и велел искать новый путь, следуя за ним. Знак, который указал Стинову старец, был нарисован на капсуле. Стинов подошёл к капсуле и провёл рукой по покрывающему её корпус холодным глянцевым пластинкам. Он обошёл капсулу со всех сторон, внимательно осматривая каждую деталь. Ощущение скрытой опасности не возникало. Напротив, капсула производила впечатление надёжно сработанного аппарата. Медленно, неторопливо двигаясь в том направлении, куда указывал нос капсулы, Стино дошёл до турникета. Поле здесь было так низко, что его можно было достать, вытянув руку вверх и слегка подпрыгнув. Стинов подобрал с пола большой тяжёлый болт и взвесив его на руке, подбросил вверх. Коснувшись пола, металлический предмет бесследно исчез. Какое-то время Стинов ещё стоял, глядя вверх, словно ожидая, что болт снова возникнет и упадёт ему в руку. Затем он решительно взялся за турникет и, освобождая путь, отодвинул его в сторону. Обратно к капсуле он возвращался быстрой, уверенной походкой. Приняв решение Стинов и думать не хотел, что какая-то случайность может вмешаться и помешать выполнению задуманного. Забравшись в кабину капсулы, он закрыл люк и до упора завернул штурвал ручной блокировки выхода. Амортизирующий кокон принял его тело в свои мягкие объятия. Затянув страховочные ремни, Стинов задействовал панель управления. Две минуты потребовалось программе тестирования, чтобы проверить все имевшиеся на борту системы и приборы и доложить, что повреждений или сбоев не обнаружено. Стинов положил палец на кнопку старта. Мелькнула мысль, что неплохо бы было по такому случаю произнести какую-нибудь сакраментальную фразу, но ничего соответствующего моменту в голову не приходило. К тому же и не услышит никто, что бы он ни сказал. Стинов просто мысленно пожелал себе успеха и надавил на кнопку. Где-то в хвосте капсулы взвыл силовой генератор. Корпус аппарата напряжённо завибрировал. Илюминатора не было, поэтому Стинов понял, что капсула двинулась вперёд только когда почувствовал резкий толчок. Капсула стремительно набирала скорость. Тело Стинова вдавило в амортизирующий кокон. Он с трудом мог приподнять голову, чтобы контролировать показания приборов. В ячейке, расположенной по центру светового табло, мелькали цифры, показывающие расстояние, оставшееся до контакта с полем стабильности. Когда в ячейке загорелся большой красный ноль, капсула содрогнулась так, словно налетела на бетонную стену. Силовой генератор завыл, готовый в любую секунду взорваться. 스티노프 показало, что он раз 20 перевернулся через голову, прежде чем прекратилась жуткая болтанка. Не успел он сориентироваться в пространстве, как страшный удар едва не расколол корпус капсулы надвое. Не выдержав перегрузки, лопнул один из страховочных ремней. Стиноф вылетел из кокона, ударился головой о край приборной панели и потерял сознание.